Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане. Таков костяк, протяженный и аккуратно в смысле хронологическом датированной истории от сотворения мира до Авраама. Чтобы вдохнуть в нее побольше жизни, редакторы, составлявшие окончательный текст Библии, обратились к другому источнику, Яхвисту, и выбрали из него дополнительно следующие фрагменты. Фрагмент первый. Независимое описание сотворения мира. Второй. Историю Адама, Евы и Змея. Фрагмент третий. Историю Каина и Авеля вместе с каиновыми потомками. Четвертый. Примеры творившегося на земле зла в преддверии потопа. Фрагмент пятый. Независимое описание потопа. Шестой. Историю Ноя и Хама. Седьмой. Краткое упоминание о Нимроде. И восьмой фрагмент. Историю строительства Вавилонской башни. Конец книги, читала Елена Лебедева. Стих второй. «Двинувшись с востока, они нашли в земле сен равнину и поселились там». Выражение «с востока» как будто намекает на то, что шумеры пришли в двуречи с восточной стороны. Вполне может быть и так, В этом случае они ранее населяли горные районы вдоль северо-восточного побережья реки Тигр. Однако, если принять библейскую версию, что ковчег застрял где-то в районе Арарата, то получается, что потомки Ноя должны были начать колонизацию территории будущего шумера с северо запада В тексте, который мы разбираем, опять не найти на сей счет ничего определенного. Фраза «С востока» в тексте Библии короля Якова могла появиться просто в результате ошибки переводчика. Пересмотренный стандартный текст Библии дает иной вариант. И когда происходило переселение народов на востоке, для библейских авторов «Востоком» были любые земли, лежавшие восточнее Ханаана. Поэтому путанная географическая ссылка могла означать просто, что переселялись оттуда, из земли Ханаанской, куда-то дальше, на восток, где, в частности, располагался и древний Шумер. Эти уточнения могли быть в дальнейшем опущены. Отсюда и недоразумение. В земле Сенаар – это название встретилось нам и в предыдущей главе, где речь шла о Немроде – Поэтому принято считать, что впечатляющее событие, к рассказу, о котором вплотную подошли авторы Библии, строительство Вавилонской башни, свершилось во времена Немрода. Кстати, он в некотором смысле был действительно движущей силой гигантского предприятия, о котором пойдет речь. Однако ничего конкретного Библия снова не сообщает. Стих третий.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 что в этих корзинах можно было переносить различные жидкости. Случайное соседство с огнем костра делало штукатурку еще более твердой.